Странная девушка. Однажды, в прошлом году, теплоход каравана пристал к одной из деревень. Недалеко от этих мест нам необходимо было закупить мясо для ресторана и задержаться на некоторое время у берега, так как через 60 километров начинался опасный участок реки, не позволяющий передвигаться ночью. Навигационные огни на некоторых участках рек не горят. Чтобы время зря не терять, по внешней громкоговорящей связи и местному радиоузлу мы стали передавать объявление о предстоящем вечере отдыха на теплоходе. Белый теплоход, стоящий у берега, блистающий множеством огней, льющаяся с него музыка в такие моменты всегда привлекали местную молодежь. Вот и в этот раз почти все молодое население поселка потянулось к трапу теплохода. В тот раз я находился один в своей каюте, слышал доносившуюся из ресторана музыку и пытался скорректировать дальнейшее расписание продвижения каравана. Вдруг, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, повернулся и увидел за стеклом окна ее глаза. В этом тогда не было ничего удивительного. Посетителям всегда интересно посмотреть на теплоходе каюты. Я встал, открыл окно... Она не отошла. Смутившись, продолжала смотреть на меня. Мне захотелось что-нибудь сделать для этой одиноко стоящей на палубе женщины. Подумалось, почему она не танцует, как другие? Может быть, у нее какое-то несчастье? Я предложил показать ей теплоход, она молча кивнула. Я провел ее по теплоходу, показал офис, поражавший посетителей элегантным убранством, ковровое покрытие пола, мягкая кожаная мебель, компьютеры. Потом пригласил к себе в каюту, состоящую из спальни кабинета, приемные комнаты, которая была услана коврами и обставлена великолепной мебелью с телевизором, видеомагнитофоном. Наверное, мне тогда доставляло удовольствие поразить деревенскую забитую девушку достижениями цивилизованного бытия». Я открыл перед ней коробку конфет, налил два бокала шампанского, думая поразить шиком окончательно, включил видеокассету, где Вика Цыганова пела «Любовь и смерть». На ней были и другие песни в исполнении моих любимых певцов. Она лишь слегка пригубила шампанское, внимательно посмотрела на меня и спросила, «Очень трудно, да?» Я ждал чего угодно, только не такого вопроса. Рейс был действительно трудным. Сложная навигационная обстановка на реке. Команда матросов, состоящая из курсантов речного училища, покуривала травку и поворовывала в магазине. Мы часто выбивались из расписания, не могли прийти в назначенный срок в населенные пункты, где заранее делались объявления о прибытии каравана. Груз этих и других забот часто не давал возможности не то что полюбоваться береговым пейзажем, но и просто нормально выспаться. Я сказал ей что-то несуразное, типа «Ничего, прорвемся», отвернулся к окну и выпил шампанское. Мы говорили с ней еще о чем-то, слушали видеокассету и говорили, пока теплоход не причалил к берегу по окончании прогулочного рейса. Потом я проводил ее до трапа. Возвращаясь в каюту, Про себя отмечал что-то странное и необычное в этой женщине, и какое-то легкое светлое чувство осталось после общения с нею. В ту ночь я впервые за много дней хорошо выспался. «Так это была ты, Анастасия?» «Да, там, в твоей каюте, я и запомнила все песни, которые тебе в лесу пела». «Они звучали, пока мы разговаривали. Видишь, как все просто. Как же ты попала на теплоход?» «Мне было интересно, как у вас все происходит, как вы живете. Я ведь всегда только дачниками занималась. Я прибежала в деревню, продала сушеные грибы, которые собирают белки, и купила билет на ваш прогулочный рейс». «Теперь я много знаю о категории людей, которых вы называете предпринимателями, и тебя знаю теперь хорошо. Я очень, очень сильно виновата перед тобой. Я не знала, что так получится, что так сильно изменю твою судьбу, только поделать уже ничего не могу, так как они приступили к исполнению этого плана, а они подвластны только Богу». Теперь некоторое время большие трудности, невзгоды, придется тебе и твоей семье преодолевать. Потом пройдет всё. Еще не понимая, о чем конкретно говорит Анастасия, я интуитивно почувствовал, что сейчас откроется мне нечто выходящее за рамки обычных представлений о нашем бытии. И это нечто будет касаться меня непосредственно. Попросил Анастасию рассказать подробнее о том, что она имела в виду. Слушая ее, я и предположить не мог, насколько точно предсказанное начнет воплощаться в реальной жизни. Своим рассказом Анастасия снова вернула меня к событиям годичной давности. Тогда на теплоходе ты показала мне все, даже свою каюту, конфеты не угостил, шампанское предлагал, потом проводил до трапа. Но я не ушла с берега сразу. Я стала на берегу около кустов, и мне было видно через светящиеся окна бара, как танцует и веселится в нем местная молодежь. Ты показала мне все, но в бар не завел. Я догадывалась, почему. Одета я неподходяще, платком замоталась, кофта немодная, юбка очень длинная. Но я могла бы снять платок. Кофта на мне аккуратная, чистенькая, юбку я руками тщательно разгладила, когда шла к вам. Я действительно не завел в тот вечер Анастасию в бар по причине ее немножко странной одежды, под которой, как теперь выяснилось, эта молодая девушка скрывала свою ослепительную красоту, сразу резко выделяющую ее на фоне остальных людей. Я сказал ей... «Анастасия, но зачем тебе понадобился этот бар? Ты что, танцевала бы там в своих калошах? Да и откуда тебе знат танцы современной молодежи?» «Я тогда была не в калошах. Когда грибы на деньги меняла, чтобы билет купить, я и туфли у той женщины взяла, правда, старенькие и тесные мне были, но я их травой почистила. А танцевать? Мне только взглянуть разочек, и все. Еще как станцую!» Ты что, обиделась тогда на меня? Нет, не обиделась. Только если бы ты пошел в бар вместе со мной, не знаю, плохо это или хорошо, но события по-другому смогли бы развиваться, и такого, наверное, не случилось. Но я не жалею теперь, что произошло то, что произошло.